В 1989 году во время утренних пробежек я часто бывал в прекрасном районе Портленда, штат Орегон, пригороде с маленькими пряничными домиками. Они были словно из сказки, как будто вот-вот на тропинке покажется Красная шапочка, спешащая навестить бабушку. Повсюду висели надписи: "Продаётся". Рынок строительного леса находился в плачевном состоянии, На бирже ценных бумаг только что произошёл крах, экономика была в депрессии. На одной улице я заметил надпись, которая висела дольше остальных. Она была довольно старой. Однажды я пробегал мимо и наткнулся на владельца, выглядевшего очень обеспокоенным. Сколько вы хотите за свой дом? поинтересовался я. Владелец обернулся и слабо улыбнулся. А сколько вы дадите? сказал он. «Дом продаётся уже больше года. Никто уже даже не приходит посмотреть». «Я посмотрю», — ответил я, и полчаса спустя купил дом на 20 тысяч дешевле, чем запрашивал владелец. Это был примиленький домик с двумя крошечными спальнями и вычурной отделкой на всех окнах, голубого цвета с серыми фрагментами, построенный в 1930 году. Внутри был прекрасный каменный камин, Лучшего дома для сдачи в наем не придумать. Я заплатил наличными 5 тысяч за дом, стоивший мне 45 тысяч. На самом деле его цена была 65, но никто не хотел его покупать. Через неделю владелец уехал счастливый, что наконец освободился, и заселился мой первый жилец, профессор местного колледжа. После оплаты закладной и прочих затрат В моем кармане оказалось меньше 40 долларов в месяц, не густо. Но год спустя рынок недвижимости в Орегоне воспрянул. Калифорнийские инвесторы с полными кошельками денег после своего бума на рынке недвижимости двинулись на север, в Орегон и в Вашингтон. Я продал этот маленький дом за 95 тысяч молодой паре из Калифорнии, которая была очень довольна сделкой. Прибыль, составившая около 40 тысяч, была помещена под статью 1031 с задержкой уплаты налогов. И я отправился на поиски недвижимости, в которую можно было бы вложить эти деньги. Приблизительно через месяц я нашел 12-квартирный дом как раз рядом с заводом Intel в Бивертоне, штат Орегон. Его владельцы жили в Германии и не имели понятия, сколько стоит этот дом, поэтому хотели поскорее от него избавиться. Я предложил за здание, стоившее 450 тысяч долларов, 275. Они согласились на 300 тысяч. Я купил дом и держал его два года. С помощью того же метода, по статье 10.31, мы продали это здание за 495 тысяч и купили 30-ти квартирный дом в Фениксе, штат Аризона. К тому времени мы как раз переехали в Феникс, и так или иначе должны были продать свою недвижимость. Как когда-то в Орегоне, рынок недвижимости в Фениксе был в упадке. Цена 30-квартирного дома составила 870 тысяч, 225 из которых мы заплатили наличными. Приток денег от 30 квартир составил чуть больше 5000 в месяц. Рынок в Аризоне начал расти, и в 1996 году Инвестор из Колорадо предложил нам за этот дом 1 200 000 долларов. Мы с женой задумались, не стоит ли продать дом, но решили подождать. Не изменит ли конгресс законов о прибыли? Если это произойдёт, скорее всего, наша собственность увеличится в стоимости ещё на 15-20%. Кроме того, 5 000 долларов в месяц неплохой денежный доход. Я привёл этот пример, чтобы показать, Как из малого может вырасти большое? Опять-таки, для этого нужно разбираться в финансовых отчётах, стратегиях инвестирования, чувствовать рынок и знать законы. Если человек не поднаторил в этих вопросах, конечно, ему лучше действовать по стандартной схеме: не рисковать, вкладывать деньги в разные и только надёжные предприятия. Правда, проблема с надёжными в кавычках капиталовложениями. заключается в том, что они часто подвергаются санитарной обработке. То есть их делают настолько безопасными, что прибыль тоже уменьшается. Почти все крупные брокерские фирмы не заключают сомнительных сделок, чтобы защитить себя и своих клиентов, и это мудрая политика. Самые лучшие сделки обычно не предлагают новичкам. Обычные сделки, которые делают богатых ещё богаче, оставляют для тех, кто разбирается в игре. Фактически противозаконно предлагать подобные сделки тем, кто не считается опытным инвестором. Хотя, конечно, такое тоже бывает. Чем опытнее я становлюсь, тем больше возможностей возникает на моём пути. Ещё один повод развивать финансовую смекалку на протяжении всей жизни, увеличивать это число возможностей. Чем выше ваш финансовый IQ, тем легче определить, выгодна ли сделка. Ваша смекалка распознаёт плохую сделку или поможет сделать из неё хорошую. Чем больше я узнаю, а здесь всегда есть чему поучиться, тем больше денег я могу сделать просто потому, что с годами у меня всё больше опыта и мудрости. У меня есть друзья, которые предпочитают не рисковать и усердно трудиться. И они так и не обретают финансовой мудрости, потому что на это требуется много времени. Моя основная философия развивать колонку активов. Это мой главный алгоритм. Я начинаю с малого, так сказать, сею семена. Некоторые прорастают, некоторые нет. В нашей корпорации по недвижимости имеется собственности на несколько миллионов долларов. Это наш инвестиционный фонд недвижимости. Я хочу сказать, что почти все эти миллионы начинались с мелких вложений от 5 до 10 тысяч долларов. Все эти выплаты наличными делались в удачное время. Рынок быстро рос, и без налогов мы смогли несколько раз что-то на них продать и купить. Кроме того, мы владеем пакетом акций, на основе которого создана еще одна корпорация. Мы с женой называем ее своим личным взаимным фондом, У нас есть друзья, которые имеют дело исключительно с такими инвесторами, как мы. Каждый месяц у нас есть лишние деньги для инвестиций. Мы покупаем рискованные акции частных компаний, которые только собираются выходить на биржу в США или Канаде. Вот вам пример того, как можно быстро получить прибыль. 100 тысяч акций покупаются за 25 центов до появления компании на бирже. Полгода спустя... Компания попадает в списки, и эти акции уже стоят по 2 доллара. Если компания хорошо управляется, цена продолжает расти, и акции могут подняться до 20 долларов каждая. Бывает, что наши 25 тысяч превращаются в миллион меньше, чем за год. Это не лотерея, если знать, что вы делаете. Это будет считаться лотереей, если вы просто вложите свои деньги в сомнительную сделку и начнете молиться. Главное в любой ситуации использовать свои практические знания, опыт и любовь к этой игре, чтобы снизить риск. Конечно, вероятность провала есть всегда, но финансовая смекалка её уменьшает. Таким образом, то, что рисковано для одного человека, для другого может быть уже не так опасно. Вот главная причина, по которой я всегда советую людям вкладывать больше денег в своё финансовое образование, чем в акции, недвижимость и тому подобное. Чем вы умнее, тем больше у вас шансов справиться с риском. Мои личные капиталовложения крайне рискованны для большинства людей, и я абсолютно никому не советую следовать моему примеру. Я играю в эту игру с 1979 года, и на мою долю пришлось немало неудач. Но если вы вернётесь на абзац вверх и перечитаете, почему такие инвестиции рискованны для большинства людей, то вы, возможно, сможете организовать свою жизнь по-иному, чтобы способность сделать из 25.000 долларов миллион за год была для вас связана с минимальным риском. Как я уже говорил раньше, я не даю никаких рекомендаций. Я просто использовал пример, чтобы показать, что всё это просто и вполне возможно. Мои достижения мелочь по сравнению с тем, чего можно достичь в этой сфере. Но обычному человеку Иметь пассивный доход более 100 тысяч долларов в год тоже приятно. И сделать это несложно. В зависимости от рынка и вашего умения, этого можно добиться за 5-10 лет. Если вы не будете тратить слишком много на жизнь, дополнительный доход в виде 100 тысяч долларов пригодится вне зависимости от того, бросили вы работу или нет. Если хотите, можете работать, а можете и уйти с работы. И пусть налоговая система работает в вашу пользу, а не против вас. Лично я предпочитаю заниматься недвижимостью. Мне очень нравится этот товар, потому что он стабилен. Мой фундамент прочен. Приток денег достаточно постоянный, и если правильно всё рассчитывать, недвижимость может расти в цене. Прелесть этого прочного фундамента в том, что он позволяет мне быть немного смелее с другими капиталовложениями. Если на рынке ценных бумаг я получаю большую прибыль, я плачу налог и за тем то, что остается, вкладываю в недвижимость, тем самым еще больше подкрепляя свою колонку активов. И пару слов о недвижимости. Я учил людей инвестированию во многих странах мира. В каждом городе я слышу, здесь нельзя купить недвижимость дешево. Я на опыте убедился в обратном. Даже в центре Нью-Йорка, Токио или просто в пригороде есть великолепные варианты, которых многие не замечают. В Сингапуре, где сейчас цены на недвижимость очень поднялись, всего в нескольких километрах можно найти вполне приемлемые предложения. Поэтому, когда мне говорят: "Здесь такого не получится", я отвечаю, что возможно, лучше было бы сказать: "Я не знаю, как делать это у нас". Пока. Великие возможности видят не глазами, их видят умом. Большинство людей так и не становятся богатыми просто потому, что у них нет достаточного финансового образования, чтобы увидеть возможности прямо у себя под носом. Часто у меня спрашивают: "С чего начать?" В последней главе я предложу вам 10 этапов, которые прошёл сам по дороге к финансовой свободе. Но помните, это должно приносить вам радость. Это всего лишь игра. Иногда вы выигрываете, иногда учитесь на ошибках, но всегда должны получать от игры удовольствие. Большинство людей так и не выигрывают, потому что боятся проиграть. Вот почему в детстве я стал с таким пренебрежением относиться к школе. В школе нам говорят, что ошибки это плохо, и нас наказывают, когда мы их делаем. Но если присмотреться к тому, по какому механизму люди учатся, мы же учимся на ошибках. Мы учимся ходить, падая. Ни разу не упав, ребенок не научится ходить. Тоже можно сказать и о езде на велосипеде. У меня на коленях так и остались шрамы, но сегодня я езжу на велосипеде, не задумываясь. То же и с финансовыми вопросами. К сожалению, основная причина –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 то протягиваю через сетку руку сопернику, улыбаюсь и говорю: "До следующей субботы". Существует два типа инвесторов. Первый и самый распространённый тип это люди, которые покупают пакет инвестиций. Они звонят в торговую точку, например, компанию по продаже недвижимости, брокеру или специалисту по финансовому планированию и затем что-то покупают. Это могут быть акции взаимного фонда недвижимости, обычные акции или облигации. Спокойный и простой способ инвестирования. Так, например, действует покупатель, который приходит в магазин и покупает компьютер прямо с полки. Второй тип это инвесторы, которые создают инвестиции. Такой инвестор сам составляет сделку, совсем как люди, которые по частям собирают себе компьютер. Это как подгонка оптимально под себя. Я абсолютно не разбираюсь в компьютерах, но я знаю, как складывать вместе фрагменты возможностей или знакомлюсь с людьми, которые умеют это делать. Второй тип чаще всего профессиональные инвесторы. Богатый папа советовал мне стать именно таким. Важно знать, как собирать возможности воедино, потому что именно здесь кроются самые большие выигрыши, равно как и жестокие проигрыши, если судьба против вас. Иногда на то, чтобы все части возможности собрались воедино, требуются годы. А бывает, что этого так и не происходит. Если вы хотите стать инвестором второго типа, вам нужно выработать в себе три основных умения: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 Обычно люди просто идут в банк за судой. Инвестору второго типа нужно уметь находить деньги, а для этого есть много способов помимо банка. Для начала я научился покупать дома без посредничества банка. Дело не в самих домах, а в приобретении бесценного навыка. Очень часто люди говорят: "Банк не даст мне денег" или "На это у меня нет денег". Если вы хотите быть инвестором второго типа, вам нужно научиться преодолевать преграду, которая останавливает большинство людей. Они не заключают сделок потому, что у них нет на это денег. Если вы сможете преодолеть это препятствие, ваше умение поможет вам опередить их. Я много раз покупал дом или акцию без центов в банке. Однажды я купил многоквартирный дом за 1 200 000 Я заключил письменный контракт между продавцом и покупателем. Потом я нашел 100 тысяч долларов, заплатил их и получил 90-дневный срок на то, чтобы достать остальную часть денег. Почему я это сделал? Просто потому, что знал, дом стоит 2 миллиона. На самом деле я нигде не одалживал эти 100 тысяч долларов. Я просто нашел человека, заинтересованного в покупке этого дома. Он дал мне 50 тысяч за то, что я нашел эту сделку. Занял мое место в торгах, а я пошел по своим делам. На все у меня ушло три дня. Опять-таки, главное, что вы знаете, а не то, что вы покупаете. Главное в инвестировании не покупка, а нужные знания. Третье. Умение использовать советы умных людей. Умные люди — это те, которые работают с людьми умнее их самих. Когда вам нужен совет, мудро выбирайте советчика. Учиться нужно многому, но возможно, вас ждёт небывалая награда. Если вы не хотите овладевать этими умениями, я очень рекомендую вам стать инвестором первого типа. То, что вы знаете, это самое большое богатство, но то, чего вы не знаете, самый большой риск. Впрочем, риск есть всегда, так что лучше не избегать его. Она учится им управлять.